Он не знал, принадлежала ли эта вещь Глэдису или Саре, однако это, пожалуй, не имело значения. В обоих случаях дети, которые когда-то в ней лежали, уже выросли. И, что гораздо печальнее, были давно мертвы, и сама колыбель, казалось, излучала скорбь. Поспешно отвернувшись, Чарли посветил фонарем в угол чердака, под самую крышу, чтобы посмотреть, не свило ли там себе гнездо какое-нибудь пушистое существо. Он знал, что бурундучки часто забираются на чердаки домов, чтобы устроиться там на зиму, и он не исключал, что какой-нибудь зверек из леса мог облюбовать для себя чердак дома Сары. Но здесь ничего не было. И Чарли медленно пошел обратно к люку, уже безо всякой цели, светя по сторонам фонариком. Неожиданно он остановился. В небольшой нише под одним из слуховых окон он увидел небольшой потертый чемодан или сундучок. Чарли был почти уверен, что в прошлый раз здесь не было никакого чемодана, хотя, если судить по толстому слою осевшей на крышке пыли, он должен был находиться здесь уже довольно давно. Впрочем, проглядеть его было очень легко. Старый поцарапанный чемодан был едва различим на фоне стены. Кроме того, в прошлый раз Чарли был на чердаке днем, и, возможно, бьющий в глаза свет и слухового окна не позволил ему разглядеть этот предмет. Шагнув к чемодану, Чарли присел перед ним на корточке, но крышка оказалась заперта. Это его озадачило. Стряхнув пыль, он внимательно осмотрел находку. Чемодан был сделан из плотной лакированной кожи, особой выделки, которая от времени потрескалась, высохла и стала похожа на фанеру или картон. Никаких опознавательных знаков, клейма фирмы, инициалов или герба на нем не было видно. Соображение насчет герба явилось Чарли случайно, поскольку он знал, что и Сары, и Франсуа были дворянами из Европы. Но кто сказал, что чемодан принадлежал именно им? Замок так и не поддался, хотя потрескавшийся лак, покрывавший кожу, начал облетать от его прикосновений. Сам чемодан, впрочем, был сработан на совесть, и Чарли решил снести его вниз, чтобы, вооружившись отверткой, попытаться вскрыть замок. Но когда он взялся за ручку и попытался поднять его, то оказалось, что чемодан необычайно тяжел. К счастью, он был не особенно большим, так что Чарли все же смог нести его, хотя и с видимым усилием. Сложнее всего было спускаться с тяжелой ношей по качающейся стремянке, но и с этой задачей Чарли справился благополучно, примостив чемодан на плече. Закрыв чердачный люк, Чарли убрал стремянку и отнес чемодан на кухню. В ящике кухонного стола он отыскал нож, стамеску, вполне пригодные для того, чтобы вскрывать замки. Чарли, правда, испытывал некоторое смущение, поскольку не исключал, что в чемодане могли лежать принадлежащие Гледису вещи или бумаги, которые она не хотела никому показывать. И Чарли чуть было не позвонил ей по своему новенькому сотовому телефону, но почему-то решил этого не делать. Чемодан словно чем-то притягивал его, ему не терпелось поскорее увидеть то, что там внутри. Поэтому, теша свою совесть мыслью о том, что чемодан выглядит слишком древним, чтобы принадлежать Глэдис, он занялся замком. Не успел он, однако, подсунуть в стамеску подушку и как следует нажать, как замок неожиданно поддался. Негромко скрипнули позеленевшие от времени медные или латунные гвозди, вбитые в старую толстую кожу и неповрежденный замок упал на пол. Чарли оставалось только открыть крышку, но он вдруг замер в сомнении.